Оставайся. Тебе же здесь весело. Оскорбленный моим равнодушием, он усмехнулся. Ты даже не ревнуешь. Это слово, да и само чувство, были мне так чужды, что я не могла удержаться и засмеялась. Задетый живое он повернулся ко мне спиной, проворчав. Делай, что хочешь. Последовав его совету, я направилась к отцу, который разговаривал в углу гостиной с Пьером море Папа сразу согласился со мной, но бросил вопросительный взгляд в сторону мамы, которая, судя по всему, чувствовала себя превосходно, перепархивая от одного из братьев Бруссар к другому. Пьер Морре понял мысль отца, не хотевшую упортить ей удовольствие. Впрочем, она, не задумываясь, отказалась бы от развлечений, чтобы проводить мужа домой. — Смывайтесь вдвоем, а я ей все объясню. Она вернется с Бедарье. Уговори ее остаться, главное, пусть она не тревожится. Будь спокоен, я за ней присмотрю. Мы потихоньку удалились, и никто, кажется, не заметил нашего бегства. По дороге папа намекнул на плохое настроение и режи, оно не скрылось от него. Ему-то я могла напрямик поведать о своих намерениях. Сначала он неуверенно возражал, но вскоре согласился, добавив только, — А что скажет мама? Она должна понять меня. Ты тоже меня поддержишь. И самому режи, когда пройдет первый шок, придется признать, что так будет лучше. Я бы очень этого хотел, моя милая. Я уважаю твоего жениха и надеюсь, что с ним ты будешь счастлива и избавлена от житейских трудностей. Но он нас плохо понимает. Будь же поосторожней. Старайся его не огорчать, ведь он тебя горячо любит. В этом я не сомневалась. Однако я не хотела позволить себя тиранить. Я легла спать со спокойной душой, считая, что не заслужила никаких упреков. Когда я проснулась, и хотя никто не постучал в мою дверь, напоминая, что пора вставать, и в доме, и во дворе было тихо. Часы у моего изголовья показывали 9 Значит, все в доме еще спали я лениво потягивалась в постели, довольная тем, что сегодня мне не надо мчаться в конюшне и браться за ежедневную работу. Я встала, не спеша умылась и тщательно оделась. Я не сомневалась, что мне придется выдержать нападки режим, а, может быть, и упреки мамы. Я твердо решила оттягивать время и действовать осторожно, чтобы заставить его проглотить приготовленную мною пилюлю. Я первая села за завтрак и только-только начала намазывать маслом тост, когда появился Режи. Он слегка коснулся губами моего лба, несмотря на почти трагическое выражение лица, не сказал ни слова ни о моем поведении на вчерашнем вечере, ни о внезапном отъезде. Вскоре пришли папа с мамой, и все мы заговорили с наигранной веселостью, которая как будто оживила нашу трапезу. На деле же она никого не могла ввести в заблуждение. Еще раньше мы договорились, что в этот понедельник все вместе поедем пообедать в кан но мои родители под каким-то благовидным предлогом уклонились, а Режи не предложил мне ни поехать туда вдвоем, ни отправиться в кинематограф в Мартань. Мы снова собрались за столом на ленч, который проходил в такой же атмосфере, что и завтрак. После кофе чувствую, что буквально задыхаюсь в этой напряженной обстановке, которую мы тщетно старались смягчить. Я собралась выйти, и Режи твердо взял меня под руку. Я пойду с тобой. Небо нахмурилось. С моря дул холодный ветер, предвещая дождь. Мы надели непромокаемые плащи и отправились в сторону пастбища. Мы молча шли быстрым шагом. Однако я не сомневалась, что мне не избежать неприятного объяснения. Не успели мы пройти и полукилометра по направлению к беговой дорожке, как разыгралась буря. На небе громоздились черные тучи. Первые тяжелые капли застучали по нашим спешно поднятым капюшонам. — Нам лучше вернуться, — сказала я Режи. — Я знаю, как внезапно налетают эти яростные весенние бури. Мы повернули назад, и на нас тут же обрушились водяные потоки. Мы бросились бежать под хлеставшими струями. Я скользила по мокрой траве, режь поддерживал меня. Запыхавшись, мы добежали до сидельной ближайшего строения на нашем дворе.